Фронтир Капитан, что случилось? Тяжело пытаясь отдышаться, торговец Тир Нарум постарался как можно солиднее войти на мостик корабля, который в очередной раз прибыл на территорию той самой звездной системы, где он намеревался получить свой ценный груз, а также и выяснить, получилось ли все то, что он так напланировал в последнее время. Вы же знаете процедуру. Двигаемся к планете и выходим на орбиту. И готовьте два челнока, на всякий случай. Ну, для начала я вынужден сразу отметить тот факт, что с планеты не идет сигнала вызова, хотя обычно мы его уже получали. Как-то странно, словно насмехаясь над своим хозяином, оскалился этот разумный, медленно покачивая головой. Но я хотел бы обратить ваше внимание на кое-что другое. Посмотрите сюда, на главный экран. Что это такое? Удивленным моргнул обоими глазами торговец, когда сосредоточил свой взгляд на главном экране мостика, куда транслировалась информация, получаемая сенсорным комплексом этого судна. «Что это такое, я вас спрашиваю?» Его удивление было вполне понятно так как в этой звездной системе неожиданно для него оказалось достаточно много объектов, напоминавших корабли. Если те три корабля, на которые он старательно облизывался в последнее время и даже намеревался попробовать с ними что-то сделать, если получится через контрабандистов получить дроида-взломщика, чтобы обойти защиту этих судов, который должен соответствовать минимум пятому поколению технологий, старый торговец уже как-то привык видеть, то остальные отметки, которые Тир Нарум сейчас видел, просто поражали. Для начала стоило отметить тот факт, что здесь оказалось неожиданно много кораблей Федерации Нивы довольно тяжелого класса, среди которых напоминающих глубоководных рыб, окруженных силовыми полями. Медленно дрейфовал даже похожий на огромную призму сверхтяжелый носитель этого государства. Также стоило отметить еще один объект, который своим размером просто поражал. Издали он был похож на какой-нибудь линкор Федерации, только вот его размер был очень велик. Судя по показателям сенсорного комплекса, размеры этого корабля превосходили все то, что можно было только встретить на территории Содружества, и это знание буквально подавляло, ведь этот гигантский корабль не мог быть ничем иным, кроме как мобильной базой Федерации Нивой. Самым мощным боевым кораблем этого государства, словно гигантский левиафан, этот корабль медленно дрейфовал, постоянно то выпуская, то принимая на свой борт различные корабли, мельтешащие вокруг него целым роем. А разве вам это непонятно? Снова странно усмехнувшись, капитан выделил определенный участок пространства, где сейчас скопились эти суда, а также еще парочку мест, где находились странные, словно призматические объекты, которые ничем не напоминали обычные корабли. Вообще-то, если вы не поняли, то это военный флот Федерации, в состав которого входит даже мобильная база. Поэтому я могу сказать только одно. Данную территорию Федерация, видимо, хочет взять под свой контроль. Это можно понять по той причине, что вот эти объекты не могут быть ничем иным, кроме как артиллерийскими платформами. Скорее всего, у них в данной звездной системе уже разбросаны разведстанции. Я в этом не уверен, но, скорее всего, они уже есть, потому что эти корабли нас заметили практически сразу, и с их стороны к нам уже двигаются москиты, а вот и запрос их флагмана. «Прошу прощения, но мне надо ответить». Старый торговец еще не успел ничего сделать, когда на самом главном экране мостика картинка резко сменилась, и на присутствующих разумных внимательно посмотрел типичный представитель расы Зунра, чьи представители проживали на территории Федерации Нивой. Судя по регалиям и различным шевронам, которые можно было разглядеть на его сверхсовременном скафе шестого поколения, этот разумный являлся адмиралом военного флота Федерации. Как факт, можно было понять, что это самый могущественный на данный момент разумный в данной звездной системе. «Кто вы такие? Немедленно сообщите о причинах вашего появления, иначе будете уничтожены. Эта планетная система находится под юрисдикцией Федерации Нивой. Немедленно деактивируйте все виды вооружения, снизьте потребление энергии». Судя по всему, этот разумный церемоница с ними не собирался, так как приближающиеся к их кораблям москиты тут же активировали свое вооружение. Хуже всего было то, что за ними следом шли торпедоносцы, что явно не давало им возможности хоть как-то уклониться от этого столкновения и попытаться сбежать. Все эти москиты были достаточно современными, так что можно было понять, что тех, кто прибыл сюда на старье третьего поколения, не ждет ничего хорошего, тем более, что они были типичными жителями Фронтира, а корабли в основном использовали Империя Арвар, а это был старый враг Федерации Нивы. Это еще хорошо, что корабли были старые, иначе бы их уже давно расстреляли на дальней дистанции. Естественно, что торговец тут же и принялся юлить, пытаясь объяснить, что он торгует с местной колонией. Однако этот проклятый адмирал был просто неумолим, заявив о том, что колония теперь находится под юрисдикцией Федерации Нивы, приказал принять на борт команду проверяющих, и все товары, которые отсюда этот разумный может получить, должны проходить проверку у сотрудников Службы безопасности Федерации, так как имеют отношение к стратегическим ресурсам этого государства. Более того, их даже заинтересовало то, чем именно намеревался здесь торговать разумный, прибывший с ближайшей вольной станции. Естественно, что у него среди товаров ничего по сути особо запрещенного не было, если не считать возраста того оборудования, что Тир Нарум намеревался здесь продать, так как все это было жутким старьем. Вот только при всем этом ему приходилось учитывать еще и тот факт, что он намеревался в качестве подарка от местных жителей получить того самого аборигена арка, который должен был стать для него источником беспрерывного и большого дохода. Однако ситуация сложилась таким образом, что Федерации Нивы рабство не признавали, и его попытка провернуть подобную операцию может вызвать полное противодействие со стороны этих разумных, тем более, что в федерации очень агрессивно относились к тем, кто торгует рабами. Он тут же попросил разрешения связаться с колонией, чтобы доказать свою правоту, что он прибыл сюда не для того, чтобы, например, набрать рабов, а именно для того, чтобы честно торговать. Ему дали такую возможность, вот только сложность была именно в том, что колония не отвечала на вызовы. Да, он понимал, что тот самый передатчик находится у этого молодого наглеца, который должен был стать для него источником дохода, вот только даже он никак не отвечал. Военные разрешили приблизиться его кораблю к планете и даже дали возможность вызывать колонию с орбиты. При этом за его кораблем постоянно следили, но даже в этой ситуации он не смог достучаться до того разумного, а когда он попытался заявить о том, что ему нужно слетать на планету на челноке, может быть там передатчик из строя вышел, внезапно выяснилось, что то самое место, которое он хотел выбрать для себя как посадочную площадку, имеется в виду та самая поляна, где тот молодой парень Арк постоянно вел с ним торговые операции, уже занято, торговцу просто сообщили о том, что это место находится под юрисдикцией федерации, так как там будет их база планетарная база. Скрепя зубами от злости, старому торговцу пришлось отказаться от этой мысли. Он снова попытался связаться с колонией, в этот раз уже отправив Челнок на планету, опять же под охраной истребителей Федерации. И когда Челнок все-таки сел в старый космопорт этого города, то его ждали там весьма неутешительные новости. Оказалось, что группа разумных, которых он нанял для того, чтобы все-таки захватить этого проклятого аборигена и сделать из него для себя послушного раба, банально исчезла, отправившись на охоту, словно их и не было никогда. Все это было настолько странным, что Тиернарум просто растерялся. К тому же весь товар, который здесь сейчас продавали, был не особо ценным. То самое мясо и бататы. Но он уже привык к другим доходам. Копченое мясо продавалось гораздо дороже. Намного дороже, чем все то, что ему могли дать эти колонисты. Но теперь выбора как такового у него просто не было. Он хотел получить то, что считал своим по праву. Но как это сделать? Его попытки быстро долететь до нужного места, где ранее было посадочное место, быстро пресекли, едва не сбив челнок. После чего под конвоем доставив этот и кораблик на орбиту. Оказалось, что в данном случае ему здесь делать больше нечего, так как во время разговора адмирал заявил ему о том, что устроить базу на том месте им разрешил сам хозяин той территории. Тот самый хозяин, который передал Федерации информации, информацию про всю эту звездную систему, а также и про ресурсы, имеющиеся в ней. Учитывая то, что Тиернарум уже и сам заметил маленькие юркие корабли, старательно крутящиеся в астероидном поле, можно было понять, что в этот раз он проиграл. Ведь выяснилось, что этот молодой парень был достаточно хитрым, и топливо для челнока ему было нужно именно для того, чтобы проверить астероиды на наличие ресурсов. Собрав примерную схему расположения рудных месторождений, он каким-то невероятным образом сумел добраться до Федерации Нивой, где и продал эту информацию Информацию. Вот только как это случилось? Как он мог вообще покинуть эту звездную систему, если у него кроме челнока ничего другого не было? Те самые три корабля, на которые так старательно в последнее время облизывался торговец сейчас находились фактически в окружении кораблей Федерации. И Нарум даже не стал пытаться заявить на них какие-то свои права. Ведь когда эти корабли прибыли сюда, а в частности имеется в виду боевое соединение флота Федерации Нивы, его здесь не было. И заявить свои права он теперь не мог ни на что. Естественно, что разочарование торговца было просто запредельным. Практически у него сорвались все договоренности, так как посредники, с которыми он торговал, сейчас ждут груз. Ведь он им обещал, что будет поставлять груз регулярно. Хотя, Хотя именно сейчас он вдруг вспомнил, что по сути особой договоренности у них с Арком-то и не было. Да, он мог бы попытаться потребовать у того молодого разумного, если тот находится поблизости, или хотя бы на территории Содружества какую-то компенсацию, срыв контрактов. Однако проблема была в том, что никаких контрактов с ним этот парень не заключал. Сколько бы Тирна Рум не просматривал протоколы их общения, нигде не было каких-либо точных обязательств или сроков, и это было хуже всего. Пытаться давить на то, что этот разумный был обязан ему что-то поставлять, старый торговец тоже не мог. И это было самым плохим вариантом развития событий. Ведь он уже старательно напланировал для себя достаточно безбедное и даже весьма богатое будущее, которое должно было ему позволить подмять под себя целый сектор фронтира. Он был уверен в том, что сумеет это сделать, с учетом всех доходов, которые получил с товара этого парня. Да, в последнее время, особенно с учетом того противостояния с пиратом-одиночкой, который умудрился хорошо потрепать аж целых три корабля, один из которых был линейным крейсером, старому торговцу пришлось изрядно потратиться. Но он все же надеялся на то, что ему удастся исправить положение за счет торговли товаром, который ему был бы обязан безвозмездно поставлять этот парень, особенно после того, когда ему все-таки на шею оденут ошейник раба. Но получилось все так, что сначала в эту звездную систему приперся военный флот Федерации Нивы, а потом выяснилось еще и то, что этот парень все же сумел вывернуться и просто сбежал с территории фронтира. Так что у Тира Нарума получался полный провал по всем фронтам. Судя по всему, пираты еще не знают о таком сюрпризе. Если кто-то из них сунется в эту звездную систему, да еще и с отключенным идентификатором, то их ждет весьма неприятный сюрприз, так как эти разумные церемониться не будут, а банально начнут расстреливать подлетающие корабли, которые не имеют идентификации владения. Кроме того, не стоит забывать еще и о том, что мобильная база говорила про основные проблемы тех, кто может захотеть выбить отсюда это соединение военных сил Федерации. Этот огромный корабль был вооружен двумя тоннельными орудиями сверхтяжелого класса. Эти монстры своими снарядами могли просто разорвать даже какой-нибудь линкор пятого-шестого поколений, не говоря уже про старые корабли третьего поколения. Даже если сюда придут какие-нибудь корабли их старого врага-конкурента федерации, Империя Арвар, то их не ждет ничего хорошего. Сам по себе этот гигантский корабль может уничтожить любой корабль Империи, не говоря уже о кораблях поддержки, которые кружились вокруг него, как какие-то маленькие рыбки вокруг большого хищника. Хотя, по сравнению с ним, даже линкоры той самой федерации выглядели маленькими, но при этом стоило отметить еще и тот факт, что среди этих двухкилометровых кораблей находился один даже длиной в 2,5, а то даже и 3 километра. Скорее всего, это был тяжелый линкор, который тоже может быть весьма опасен в бою. Уже только поэтому можно было понять, что Тиру на Руму здесь действительно больше делать нечего. Ему придется срочно возвращаться на вольную станцию. Более того, теперь ему срочно придется менять все свои планы, изменяя даже направление своих интересов. Он-то едва не совершил глупость, так как мог перессориться со своими старыми поставщиками, которые работали с ним достаточно давно, ведь он уже считал, что нашел ту самую золотую жилу, которая позволит ему стать баснословно богатым. Однако все это оказалось всего лишь миражом. По сути, это все была приманка в ловушке. Если он сейчас не исправит положение, то в скором времени его старые конкуренты постараются уничтожить самого Тиера Нарума, который сделал такую глупость, попытавшись променять старых партнеров на новый источник дохода. Это он сейчас час не мог допустить, нужно было спешить. Именно поэтому он практически сразу приказал своим кораблям разворачиваться и идти в сторону вольной станции. Тем более, что торговать с колонией ему сейчас было просто не очень выгодно. Ну, выкупил он у этих разумных груз, бататов и мяса, но не более того. А груз-то он привез гораздо более дорогой. У этих разумных просто товара на обмен столько не было, чтобы все выкупить. Так что ему пришлось уйти без того груза, на который он так рассчитывал, и без возможностей, которые он уже считал своими. Единственное, что во всем этом его хоть немного, но все же радовало, так это именно то, что он может предупредить глав пиратских кланов о том, что рядом появилась достаточно серьезная сила, которую лучше не тревожить. Где есть федерация Нивы, всегда может появиться и республика Хагдан, а республиканцы не будут с ними шутки шутить. Они просто подгонят несколько линкоров, или ту же самую мобильную базу, которая своими сверхтяжелыми плазменными орудиями просто превратит в угольки даже ту самую вольную станцию. А это было не то, чего бы ему хотелось, ведь он уже привык тут жить. На этой территории он был хоть кем-то, и бежать куда-то в поисках возможности выжить и как-то попытаться просуществовать на чужой территории для него будет просто бессмысленно, поэтому нужно сделать все, чтобы защитить свою территорию. К тому же он не сбрасывал со счетов еще кое-что» возможно, даже получится контактировать с этими разумными. Если здесь есть ценные руды, то в скором времени придут и крупные шахтерские корпорации, которые будут заниматься добычей ресурсов. Соответственно, можно было понять, что здесь появится много различных разумных, а возможно, даже какая-нибудь станция, вроде той же торговой. Тогда у него будет шанс, можно будет наладить с этими разумными торговые отношения. Что же, Тиернарум здесь уже примелькался, и его запомнили. Есть шанс, что он сумеет доставить сюда то, что нужно. Например, какие-нибудь напитки, вроде алкогольных. Военные тоже иногда хотят отдохнуть, поэтому у него все же есть шансы продолжить торговлю, хоть и не такую выгодную, как ему хотелось бы, но все же. Честно говоря, сейчас торговец даже не понимал того, что во всем этом виноват в основном не только сам абориген и Аргдей, а больше был виноват именно тот самый пират-одиночка, с которым сам Тиернарум тогда схлестнулся и сумевший повредить аж три корабля в этом противостоянии. Ведь это именно его корабль и стал тем самым билетом прочь отсюда для того, чья судьба была практически предрешена. Этот молодой парень навсегда остался барабом. По сути, для аборигенов другой судьбы нет, да и заступиться за него было бы просто некому. Но только не сейчас. Сейчас ситуация сложилась таким образом, что сам старый торговец был просто вынужден больше задумываться о том, что ему нужно сделать, чтобы удержать собственные позиции на вольной станции. И, возможно, завязать определенные знакомства с новой силой, которая в ближайшие месяцы, а может быть даже и недели, потеснит тех самых разумных, которые считали себя здесь ранее хозяевами, тех самых глав пиратских кланов. Ведь эти разумные сейчас поймут, что они практически потеряли достаточно большой участок своих территорий, которые якобы когда-то контролировали. Как результат, начнется передел ближайших территорий, конфликта и вражда. Такие вещи так просто не заканчиваются». Начнется глобальная ссора между этими разумными, которая явно может закончиться чем-то очень неприятным. Настолько неприятным, что торговцу самому лучше, наверное, держаться в стороне от всего происходящего. Именно поэтому Тиер Нарум сейчас и думал над тем, что ему придется делать и какие действия предпринимать, совершенно забыв о том, что еще буквально несколько часов назад он уже подсчитывал миллионы, которые будет тратить по собственному желанию. Ну, такова была натура жителей Фронтира. Они умели радоваться полученной выгоде и могли легко переключаться с потери на новую возможность, если им такую возможность давали.